ты делаешь глубокий вдох и глубокий выдох, глубокий вдох полным животом, глубокий выдох, вдох, на выдохе живот присоединяется к позвоночнику, вдох, выдох. Почувствуй свои пятки изнутри. Почувствуй, как в них входит энергия Матери-Земли. Она поднимается все выше и выше. И вот она входит, поднимается выше. Почувствуй это изнутри, и вот она входит. в коленный сустав. Ощути тепло Матери-Земли. Она поднимается по бедрам. Почувствуй, как наполняется теплом твои ноги, как наполняется теплом твой таз. И где-то на два сантиметра ниже пупка Она входит в первый энергоцентр. Почувствуй, как он начинает крутиться вправо и одновременно влево. Женщины, почувствуйте свою матку. Мужчины, свою простату. Твой живот наполняется энергией Матери-Земли. Эта энергия входит в печень, желудок, селезенку, кишечник, поджелудочную железу. Почувствуй, как нежно и мягко начинает вибрировать поджелудочная железа. Из нее выходят два энерголуча. и входит в твои почки, и ты чувствуешь, как в этом пространстве образуется большой золотой шар. Почувствуй, как из него выходит тепло. Энергия поднимается выше и наполняет твои легкие, сердце, И на уровне груди открывается еще один энергоцентр, сердечный, в самом центре груди. Он также начинает крутиться вправо и одновременно влево. И почувствуй, как в этой энергии соединяются поджелудочная железа и сердце. чувствуй, как почки, поджелудочная железа и сердце становятся одним большим энергоцентром. Эти органы соединяются в одном большом золотом шаре. Из него выходит тепло и разливается по всему телу. энергия поднимается выше почувствуй как через плечи наполняются твои руки тебе тепло и комфортно энергия поднимается еще выше заполняет шею подбородок черепную коробку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 И теперь где-то на уровне 20 сантиметров над головой появляется еще один энергоцентр, центр твоего Я, и сейчас ощути, как все центры соединяются между собой, и одновременно Однао момент на сверху входит энергия небесного отца. Она мгновенно заполняет твое тело. Почувствуй, как в тебе начинает смешиваться энергия небесного отца и энергия матери земли И на уровне небесного центра они закручиваются. И в этих энергиях ты входишь в большой золотой шар и попадаешь в большую белую комнату. И видишь двух наблюдателей, это тот, который говорит И его ты всегда слышишь в своей голове, и тот, кто слушает. Посмотри на них и попроси их соединиться. Ты видишь, как эти наблюдатели соединились. Посмотри на этого наблюдателя. Ты видишь свое Божественное. А сейчас осознай пространство, в котором ты находишься. Осознай, что ты есть то, что ты есть. почувствуй как твое тело теряет вес и форму ощути и почувствуй всю иллюзию своего тела осознай триединство тела разума и духа ты тело разум и дух во всех полях Во всех пространствах, вне времени, ты есть чистая энергия в бесконечном поле возможностей. Осознай пустоту вечности. Ты растворяешься в пустоте вечности, и чем глубже ты растворяешься, тем больше. Ты наполняешься божественным присутствием, ты наполняешься божественным светом, ты становишься волной, безграничным потоком радости, благодати и благословления. Ты наполняешься энергией Создателя. И ты вспоминаешь во всех пространствах тело, разума и духа, во всех нейронных сетях, в памяти ДНК, что ты — часть Единого Создателя. Осознай всю бесконечность возможностей пространства и времени, осознай свое желание. и увидеть его, почувствуй его истинность, почувствуй в этом пространстве вариантов истинность твоего желания. Твое ли это желание? Если ты чувствуешь сопротивление, сейчас, в этом пространстве света, прими решение и скажи, «Я с любовью, из любви в любовь, заявляю по праву свободного выбора о своем истинном желании». Я чувствую желание чувствовать это. А теперь проговори свое желание. Я чувствую желание прожить этот опыт для тебя, моя душа. Я славлю Создателя. И прошу, Божественное, с любовью, из любви в любовь растворить все мое сопротивление, все преграды, все сценарии, все обиды в моих нейронных сетях, в теле, разуме и духе, во всех полях, во всех пространствах, для комфортного проживания чувств в моем желании. Осознай и проговори, какие чувства ты будешь чувствовать и проживать в своем желании. Почувствуй всю подлинность своих чувств в своем желании. Почувствуй, как меняется энергия в твоем пространстве, как она меняет твое тело, твой разум и дух, как растворяются программы, закрывающие для тебя этот опыт, как растворяются голограммы и опыты, которые ты выбрал не по своей воле и которые закрывают. путь к твоему желанию, они были навязаны тебе по твоему незнанию. Посмотри, как растворяются нейронные сети в разуме и духе. Ты осознал новый опыт в своей жизни, проживание своего желания. И настало время принять новое качество бытия, разрешить твоему телу, разуму и духу через твой бессмертный дух принять новое качество бытия. осознать и чувствовать те мысли, которые приходят к тебе. И если эта мысль вредит твоему желанию, ты с легкостью можешь пропустить ее. И одним словом, следующая мысль – отпустить эту назойливую мысль. Ощути энергию этого божественного пространства, чтобы осознание воплотилось в материю. Почувствуй, как меняется тело и разум под воздействием нового сознания. Осознай образ мысли и мыслеформы своего желания с любовью, из любви в любовь. И пусть божественное растворит прошлые опыты и все штампы и догмы, проклятия и недоверие к самому себе. Твой новый опыт Прожить свое желание в теле, разуме и духе является твоим решением, которое ты заявил прожить как новый опыт своего проживания. Ощути и почувствуй всю подлинность своего нового опыта проживания и разреши своему телу Духу и разуму увидеть новые образы бытия. Какие чувства открываются для тебя в этом новом желании? Ощути и почувствуй всю подлинность этих чувств. И разреши этой божественной пустоте в этом поле единого сознания снять и растворить все ограничения, принятые тобой. Растворить и отпустить в теле, разуме и духе во всех пространствах все старые опыты в ничто на растворение. А сейчас почувствуй свои ощущения. Возможно, есть что-то, что тревожит или пугает тебя прямо сейчас. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Осознай все чувства и ощущения, связанные с этим страхом. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Теперь вдохом и выдохом ты раздуваешь этот страх все больше и больше и выдохом выпускаешь его в руки. Глубокий вдох, выдох, глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, раздувай, выдох. Вдох, раздувай, выдох, выпускай прямо в руки. В твоих руках возникает сфера, и все эти чувства, весь этот страх, выходят в эту сферу. Глубокий вдох, выдох прямо в сферу. Глубокий вдох, через руки выпускаешь прямо сферу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, и весь страх и тревога выходят через твои руки и с выдохом в эту сферу. Вдох, выдох. вдох выдох вдох прямо из тела поднимай и выдох прямо в сферу а теперь увидь эту картинку в этой сфере в твоих руках разгляди ее вдох выдох вдох выдох Вдох, и ты видишь, как прямо перед тобой возникает воронка. Она вращается вправо и одновременно влево, и ты отпускаешь эту сферу прямо в воронку. вместе со всем страхом и волнением почувствуй все ли ощущения ушли весь ли страх и напряжение и тревога все ли ушло из твоего тела если что-то осталось в теле выдохом отправляй все это ворот перед собой, глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, все до конца, отправляй прямо в воронку, вдох, выдох, И ты говоришь, «Мое Божественное, я с любовью, из любви в любовь отпускаю этот опыт в ничто на растворение. Я растворяю нейронные сети и связи опыта, данного мне моим Высшим, для прохождения его в моем пространстве. А Прошу дать мне следующий в моем пространстве опыт. Я прошу Тебя, мое Божественное, разрешить мне пройти этот опыт наиболее комфортным, приятным и безопасным для меня способом. Я чувствую желание чувствовать радость, благодарность, и благополучие. Глубокий вдох, выдох. А сейчас познакомь свое тело, разум и дух с новым опытом проживания. Открой свое сотворение единому полю создания. Визуализируй своё желание. Представь его в картинке. Осознай, что оно уже... реализовалась в пространстве. Вспомни и осознай, что ты и твое Божественное — это часть целого, и твое желание уже проявилось в будущем, оно создано. И проживая те чувства в новом бытие, ты осознал в своем теле, разуме и духе, во всех полях и пространствах. В этом процессе ты создаешь его в материальном мире. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, который знает, как с любовью, из любви в любовь осуществить это наилучшим и наиболее комфортным для тебя образом, по праву, свободного выбора. Я заявляю, что я чувствую желание чувствовать новый опыт в своем проживании, в теле, разуме и духе, во всех полях и пространствах, с любовью и с любви в любовь. Я принимаю этот опыт в любовь на реализацию, да будет так, здесь и сейчас. Ты благодаришь свое Божественное и выходишь из комнаты. Ты делаешь глубокий вдох, выдох и открываешь глаза. Живи, желай, благодари. И славь Бога, ты осознал всю истинность и подлинность своего желания. Да будет так здесь и сейчас».